Глава шестая. Деньги и цены. 10 копеек за моё лечение, пять копеек за Дашкина, да мы так по миру пойдём!» Противный голос тетки завывал над моей головой. Глаза открываться не хотели. В висках стучали молотки. Тетушка, замолчите ради бога!» Хриплые слова сорвались с моих губ. На мгновение и в самом деле стало тихо, но лишь на мгновение... Ай, она опять смеет мне указывать, перечить. Благодари господина Бражникова за доброту. Такую не то, что замуж в монастырь стыдно отдать. Добала из комнаты ни шагу. Поправляйся, племянница. Наклонившись язвительно прошипела тетка и, пользуясь моей беспомощностью, влепила больнючий щелбан по полбу. Не тетка, а разбойник с большой дороги. Застанав, потерла лоб и открыла глаза. В комнате было пусто. «Дарья Александровна, что с вами?» У изголовья появилась Зоя, а ты, чуть вновь не упала в обморок. «Ты зачем так пугаешь, Зоенька?» Головная боль дала новый виток, заставив поморщиться. «Это ты мне объяснишь, что произошло? Почему я в своей комнате, а не в подвале?» «Зоя, есть лекарство от головы?» «Болит безумно. И еще бы от горла микстуру. Першит так, будто я всю ночь песни пела». «Госпожа, так вы ничего не помните?» Она подошла к маленькому столику, высыпала в кружку какое-то лекарство, размешала и подала мне. «Не помню», — принюхалась к содержимому кружки. «Ой, так я сейчас все расскажу», — обрадовалась девушка, присаживаясь на стул. Оказывается, Зоя пришла в подвал с одеялом, подушкой и едой. А там я лежу, на полу, бледная и холодная, как луна на небе. А на моей груди... С плохими намерениями стоит большая серая крыса со скаленными клыками. Если бы не героический поступок служанки, схватившей метлу в углу, то, по ее словам, хоронили бы меня сегодня. Крыса в испуге убежала. Зоя минут пять удивлялась и сокрушалась над произошедшим. Оказывается, слуги, зная страх молодой графини, днём и ночью проверяли стены, ловушки, приманки. Этот замок был единственным в стране без крыс. Зоя никак не могла взять в толк, откуда явился этот грызун. После моего спасения она спрятала принесенные с собой вещи и стремглав бросилась докладывать хозяйке о произошедшем. Харита Родионовна не пожалела своих белых ножек, спустилась в подвал, похлопала меня по щекам, не добившись положительного результата, такого как открытие моих глазок, приказала нести болезную нахалку обратно в комнату. Тетка все еще была на меня зла за перелом руки, да просто в бешенстве. Доктора, который поужинав собирался уезжать, вновь побеспокоили. Тот удивился, но с радостью вернулся. После осмотра объявил, что молодая госпожа без сознания от перенесенного умственного расстройства после встречи с грызуном. Отсюда последствия в виде температуры. Прописала лежать в кровати три дня. С одной стороны, хорошо, что прописал но следовать его рекомендациям не буду. «Госпожа, вы спите, спите! Я вновь на стульчике прикорну. Если что, сразу зовите!» Ночь прошла спокойно. Наутро я себя чувствовала сносно. Лишь горло продолжало саднить, да голова ныла. Гном не появлялся. Оно и понятно, что служивому делать в покое госпожи. Весь день пришлось лежать, пить микстуры да обдумывать свою жизнь. От скуки задавала вопросы Зоя. Она удивилась, чего это я интересуюсь страной, деньгами, но рассказала: Живем мы в империи Рувитерра, которой правит император Василий V. Да, с моей страной в названии лишь первая буква и совпала, денежные единицы рубли. Более мелкие монеты это копейки и полушки. На одну полушку можно пообедать в дешевой харчевне один блин да кусок вареной рыбы. На копейку можно купить 5 яиц или цыпленка. 100 кг муки можно сторговать за 46 копеек. Самая дешевая одежда, мужская рубаха крестьянская, стоит 2 копейки. За рубаху из ткани получше можно выложить 10 копеек и больше. Шуба на соболях для богатых господ шла от 70 рублей и выше, смотря какими пуговицами отделывали, серебряными или золотыми. Пришлось похвалить Зою за то, что она умная и общительная. Про стоимость домов спрашивать не стала, чтобы не наводить девушку на ненужные мысли. По дороге в столицу узнаю. Только бы денег раздобыть. Нищенствовать не хочется. К вечеру заглянула драгоценная тетушка и передала письмо с коробочкой. Письмо прислал со слугой граф Бражников. В коробке лежал кулон. Не читая послание, положила все аккуратно в тумбочку. У меня даже соблазна не возникло взять с собой драгоценность. Мало ли, что это за артефакт следилка. Да, я была подозрительной. А как таковой не станешь, если тебя выдают насильно замуж за возможного душегуба? Ближе к вечеру Зои приказали отправиться на кухню. Там два дня будут наготавливать различные блюда для гостей. Оглядевшись, выскользнула из комнаты. Мне просто необходимо было поговорить с Каритоном. В коморке гнома не оказалось. Пришлось отправляться на поиски по длинным коридорам замка. Моего тайного подельника нигде не было. Зато удалось подслушать интересный разговор между Харитой Родионовной и ее детьми. Услышав за одной из дверей знакомые голоса, замерла. «Матушка, не только тебе одной кажется, что Дарья умом тронулась. Уверена, что это произошло после падения из окна». «Как думаешь, если Дашка еще больше чудить начнет, откажется ли граф Бражников от женитьбы? А что, если серая мышка все это разыгрывает, добиваясь расторжения помолвки? Не выкинет ли она на балу чего эдакого? В Катинкином голосе слышалась тревога. «Она перед всеми покажет себя сумасшедшей, ее объявят невменяемой, передадут тебе все наследство, она будет жить-поживать дурочкой в замке, а я, как твоя наследница, выйду замуж за Бражникова и погибну». «А я молодая, красивая, не для старого графа ращённая!» На последних словах Катерина практически повизгивала. Я улыбнулась, прикрывая ладонью рот. «Доченька, откуда такие нелепые фантазии? Что за истерика?» — осадила дочь Харита. «Да что происходит?» «Одна вздумала хамить и калечить меня, другая в истерике впадает. Никто тебя за графа Бражникова не отдаст!» «Доченька, миленькая, успокойся и слезы утри!» А Дашку я в день бала запру, не пойдет она к гостям, никого не напугает и слухов не будет. Зойке сторожить прикажу, да еще двух верных слуг поставлю. А в день свадьбы успокоительная, сильная подолью ей. Уже у доктора купила. Она соображать с трудом сможет, не то что коленья выкидывать. Ну что, успокоилась, милая, выпей водички». «Я уже хотела уходить, как услышала мужской голос», — говорил брат Дарье. Хорошо, выдадим мы Дашку замуж, отойдет ее наследство Кириллу Леопольдовичу. А как же мы с долгами? Катю замуж выдавать нужно, да и мне присмотреть богатую невесту необходимо. А чтобы еще и красивую, необходимо пыль в глаза пустить. Подарки, цветы, выезды на балы. Боренька, граф Бражников обещал все долговые расписки порвать и даже деньгами помочь. Возможно, придется распродать всю мебель, кареты, лошадей. «Распустить слуг и уехать в столицу жить или в имение, что принадлежит матери твоего почившего отца?» «Только не столицу», — быстро забилось мое сердце. «Туда я собралась». «В имении скучно, матушка», — произнес молодой человек. «А вот в столице есть желание побывать, людей посмотреть, себя показать. Опять же, балы там ой как хороши». «Да ты был-то всего раз на балу, в шестнадцать лет», — встряла сестрица. «Но это не отменяет того, что балы ой как хороши», — усмехнулся Боря. «Не стоит так далеко загадывать. Да и снять приличный дом в столице безумно дорого. Не уверена, что наших средств хватит. Твой отец не служил, так что пенсии неоткуда капать. Так бы да, рублей за тридцать снять приличный дом, слуг нанять», — начала мечтать Харита Тардионовна. Я же, удивляясь ценам, медленно пошла прочь по коридору. Обходя по второму кругу замок, я, наконец, наткнулась на Харитона, и не где-нибудь, а возле своей комнаты. Рассказала ему услышанный разговор. Он и не удивился. По поводу слуг и Зои обещал все взять на себя. Зою отвлечь, а слуг напоить так, что на утро они не вспомнят, что им приказывали. Харитон, сообщая, что был в оговоренном месте, перешёл на шепот. Да, сундук имеется. Очень хорошо спрятан под кучей ветоши в углу. Открыть не получилось, закрыт с помощью артефакта, а ломать побоялся, решив забрать его в день бала. Лошадь и карету решено было взять из замка, так как покупать было дорого. Все было готово к побегу, напрягало лишь одно, практически все ложилось на плечи гнома. Я же должна была лишь изображать больную и вовремя выйти к воротам.